Опять Бадмаев. Бадмаев вошёл неожиданно, бесшумно, причём в дверь. Здравия желаю, ваше благородие, с грохотом влетел Казанцев. Здравствуйте, Пётр Александрович, поднялся Петя. Чай да сахар? Лучше нальём не то же, тихо усмехнулся Бадмаев и специально отнесясь к Пете также вполголоса. У вас наверняка уже есть вопросы. Целая куча. Я даже не знаю, с чего и начать. Начните с главного. Тогда так. Петя немного подумал, как бы лучше выразить давно назревшее. Понимаете, Пётр Александрович, я всё время чувствую себя примерно так, как если бы я попал в действующую армию. Меня знакомили бы с полковниками и генералами. но вводят меня почему-то не на передовые позиции и не к пулемётным гнёздам, а на кухню или в прачечную а многие важные военные рассказывают, какой хороший урожай капусты получили в подсобном хозяйстве и сколько у них кальсон лежит на складе стоп может быть дело именно в этом в том что я имею дело с интендантами но если так то опять же почему Почему я всё время упираюсь в исключительно в тех, кто обеспечивает жизнь крепости, а не с теми, кто создал её серьёзную славу? Бадмаев тихо заулыбался. Надо же с чего-то начинать. Вот вы начали с грубой прозы. И что? Неужели сразу разочаровались в нашей крепости? Не разочаровался, но всё же А в Шамбале говорят столько невероятных историй, как о параллельном мире, в котором сидят мудрейшие, но непонятные мне восточные мудрецы. Из этого параллельного мира должна исходить какая-то восточная мудрость. Такая мудрость, что все во всём мире должны встать и пойти за ней. И что я вижу, камни двигаются, но опять же никакой мистики. Ясно виден пас, в котором камень ходит Типичная европейская техника, как дверь в купе. Громадная работа, но никак не как ни монгольская, ни тибетская, и даже не китайская. Подземный город, машины, невероятная медицина, вежливые медсёстры, наука. Что это? Шамбала получается это как Ленинград или Москва, только чище и лучше. Атомной энергетики нет ни в Москве, ни в Ленинграде. Я же и говорю, здесь всё современнее, всё Никакой восточной экзотики, казанцев подсказал этот таким нейтральным тоном, с таким невинным выражением, что любой насторожился бы. Голубчик и Голубчик покачал головой Бадмаев. Ну зачем вы так? Тем более Пётр Исаакович, профессиональный востоковед. Я понимаю так, что он не ждал здесь такого такого европейского, современного общества. Не ждал И вообще все не так. В местелище мудрости, убежище древних царей нет же этого ничего. Или крепость только использует этот слух. Тогда зачем? Или крепость не имеет никакого отношения к шамбале? Да нет же. Крепость просто продолжение шамбалы. Экзотики в крепости нет. Все верно. мистика, экзотика это в том удивительном храме, который здесь построили в незапамятные времена, на целой системе пещер. А в этих пещерах есть входы. Пётр Исаакович, я даже не знаю, как точнее назвать, входы в другой мир, так точнее всего. Проходишь через какое-то место в пещере и оказываешься вдруг под открытым небом в степи. Это Тибет. Даже и к вполне понятный, но там, куда попадаешь, намного теплее. Растут густые леса в глубоких долинах. Леса есть, разве что на юго-востоке нагорья, где стратальна низко тепло, куда доходит великий муссон из Индии. В этих параллельных пространствах время суток всегда другое, чем у нас, иногда и время года иное. Мы сами не знаем, что это такое, наверное, другая планета. потому что ничего подобного на земле точно нет. Там присутствует э, э вся экзотика древних сказаний целиком и полностью. Древние тибетцы это место знали, знают и сегодня в одном монастыре. Вы даже видели этот монастырь. Гурджиев вам хвастался нашим инфармарием. Когда я смотрел, в том монастыре плясали танец с масками, изображающими черепа. Язычники И в этом мире точно такие же, и в том ничего нового. Посвящённые это те, кто знает о входе в другой мир, что вы? Это может знать вовсе не только посвящённый. Посвящённый это качественно другие возможности и вообще другое состояние психики. Далеко не всякому человеку можно изменить психику так, как это делаем мы, и далеко не всем это на пользу. Например, от первоначальной идеи посвятить Гурджиева пришлось отказаться. Петя невольно заулыбался. Георгий Иванович мне много чего показал. но всё время был недоволен всё демонстрировал что его обижают меня вот метят в какие-то посвящённые а его отвергают да он вообще обижен да ещё и вы себя неправильно вели не проявили должного восхищения всё время задавали вопросы на которые сам георгий ivanovich ответить не в состоянии ещё хорошо что георгий ivanovich не знает как попасть в пещеру из которой открывается вход в шамбалу Насколько я его знаю, если бы он знал, как попасть в другой мир, он непременно потащил бы вас туда. Насколько я знаю вас, вы непременно пошли бы. А насколько я знаю Тибет, из вас бы там довольно быстро сделали габалу и тулум. Петя не хотел, но рассмеялся. У вас отличное чувство юмора, с довольным видом сказал Бадмаев. Так вот, в Шамбале и правда многого достигли. Иногда оттуда появляются люди, книги, всяческие раритеты. Ходит слух, что и некоторые современные тибетцы там побывали. Наверное, в Шамбалу есть разные ходы. Потому что именно этот ход мы контролируем уже лет 50. Крепость строилась там, где был вход в Шамбалу. То есть крепость, приемница Шамбалы, не только Шамбалы, Современная наука наследница всего человечества, всего хорошего, что наработали люди. Наука, что общего европейская наука имеет с заклинаниями и плясками? Больше, чем вы думаете. Петя, а что такое наука вообще, по-вашему? Это положительное знание. Чем положительное знание отличается от отрицательного? Петя опять рассмеялся. Казанцев хмыкнул в усы. Научное знание объективно, оно не зависит от мнения и от устройства психики любого человека. Верно. Земля имеет форму шара, независимо от того, что мы об этом изволим думать. Ну вот, скажем, самый необразованный крестьянин. Он знает, что если посадить зерно в тёплую влажную землю, оно прорастёт. Это научное знание. У вас получается, что да, хотя мои учителя много что, наверное, возразили бы. А тут возражай не возражай. Наука часть общественного сознания любого общества. Наука была даже у первобытных людей, которые рисовали на стенах пещер в Европе. Танцы и заклинания, без них не обходилось и не обходится. Вот вы сдали экзамен по тибетскому языку. И что? Разве такой экзамен не ритуал? Разве заполнение соответствующих документов не священное действие? Петя смеялся в очередной раз. Но я ведь не плясал, и начальник первого отдела пеликанов не пел. Петя представил себе пеликанова, поющего арию князя Игоря, и опять широко зазубрибался. Но вы оба играли по определенным правилам, выполняли ритуал. Везде есть свои ритуалы. С ритуалами проще, удобнее. Ритуал совершенно не мешает добывать, хранить, передавать объективное знание. Если человек точно знает, как надо попасть в другой мир и что делать, чтобы читать чужие мысли, что же это такое, как не наука? От ваших рассуждений мозги плавятся. Везде сплошная наука. А вы возражайте, возражайте. Не хочу или не могу, надо подумать. Я научился читать мысли, перемещаться в пространстве, проходить сквозь твёрдые предметы, когда и сама европейская наука была в пелёнках. Европейцы шарахаются: это волшебство, это мистика. А какая там мистика? Знание. Просто они сами долгое время познавали другое. Значит, всё, что человек познаёт это объективное знание. А что может быть ещё? Интуиция Ти-ти-ти. Любую информацию можно считывать, а можно и не замечать. Вот вы вошли в библиотеку. У вас лицо человека открытого, честного, смелого. Оно всё время меняет выражение. Каждое изменение информация к размышлению. Вот вы испугались безобидного фетьки, насупились на казанцева за то, что он говорит непривычную вам антисоветчину, или подумали, куда это я Бадмаев пропал? В любом случае, на вашем лице отразились какие-то чувства. На эти выражения лица можно вообще не обращать никакого внимания, а можно их учитывать и анализировать. Даже независимо от всего остального, ваш мозг отмечает, кто, как и на что именно реагирует. Что это, мистика? Как вы говорите, не мистика. И ведь эту информацию можно обрабатывать с разной скоростью. Мозг одного человека за час учтёт, допустим, 100 связей между предметами, а мозг другого человека за тот же час просчитает не 100, а 1000 связей, причём просчитает даже незаметно для самого своего хозяина. Собеседник говорит, например, о том, как бы пробить вторую штольню на озере, чтобы добыть золота побольше. Интуитивный человек слушает, а одновременно его мозг снимает, перерабатывает и ещё совсем другую информацию. О чём бы собеседники ни договорились по поводу штольни, у интуитивного человека сложится вывод не только про штольню, но и про поведение собеседника. о том, например, что с этим человеком не надо слишком откровенничать на политические темы. неискренний он и трусоват. интуитивный человек и сам не сможет объяснить, откуда у него такое мнение, но оно будет, и ничего тут не поделаешь. Вот Федя, например, очень интуитивное существо. Всё время, пока мы тут сидим, он за нами внимательно наблюдает и делает свои выводы. Только при чём тут мистика? Это умение работать с информацией. Но ну, Федю вряд ли заинтересует новая штольня. И наши с вами рассуждения об объективном его совершенно не интересуют. А вот можно ли вам доверять и что вы вообще за человек это его очень даже интересует. Эту информацию он перерабатывает так, что нам останется только удивляться. Что меня поражает, как точно вы знаете, о чём и как мы говорили с Гурджиевым. В таких случаях говорят, как будто слышали. Интуиция Или подслушивание. Кое-что и правда подслушал. Уже чтобы не позволить Гурджиеву втянуть вас во что-то опасное. Никаких подслушивающих устройств. Просто я присутствовал там, где мне надо, оставаясь невидимым. Дело в том, что я-то посвящённый, хотя ко мне это слово относить довольно странно. Посвящённый и создали Шам, то есть крепость. Конечно, Опасно давать диким людям оружие. Чем сильнее оружие, тем опаснее. Вы представляете себе, что такое химическое оружие? В мировую войну его применяли империалисты. От газов пострадал миллион человек. Если бы русские химики не скрывали свои изобретения, у воюющих сторон был бы не и прит, и фосген, а химические средства намного страшнее. Представьте себе артиллерийские снаряды, после разрыва которых целый квартал в городе или 2-3 гектара территории становятся непригодными для жизни, причём газ тяжёлый, заползает во все углубления, от него не спасёшься. Думаете, такой газ никто не стал бы применять? Стал бы, и неизвестно, какая сторона стала бы его применять больше. И я про то же. Немцы бомбили бы газовыми бомбами Лондон и Париж, вызывая паническое бегство жителей из городов. Представляете психологический эффект? А к концу войны такими бомбами и снарядами обезлюдели бы Германию. Вот и вопрос: лично вы дали бы такое оружие воюющим? А как я мог бы им его дать? Например, вы могли бы запутать уничтожить документацию Так, чтобы никто, кроме вас, не мог бы создать даже опытных образцов такого оружия, ваш выбор? Наверное, я дал бы такое оружие своей родине. В данном случае вы имеете в виду СССР или Российскую империю? Это совершенно разные государства. Я живу в СССР, но я дал бы такое оружие и любому государству, гражданином которого был бы, и любой другой дал бы Это ведь патриотический долг если я бы не дал своему государству такое оружие раньше появится у врагов и это даст им преимущество вы дали бы такое оружие независимо от последствий даже зная к чему это приведёт петя громко проглотил слюну хотите видеть последствия своего решения петя молчал бадмаев пожал плечами Давайте посмотрим, тихо вмешался Казанцев. До сих пор они с Федей сидели и молчали как убитые. Даже чай Федя прихлёбывал тихо. Бадмаев махнул рукой, и вдруг у соседней стены, словно бы сгустился воздух, появилось что-то плотное, оно сложилось в ясно видимые цветные изображения, как в кинематографе. Нет, В кино всё чёрно-белое и плоское, а тут были цветные, трёхмерные образы. Стали видны ряды окопов, колючая проволока в три ряда, пулемётные гнёзда, артиллерийские орудия, аккуратно заглублённые в грунт. Аккуратность чувствовалась даже в том, какие геометрически правильные углы образовывали траншеи. Видно было, что этот участок обороны давно укрепили и обжили. Петя видел множество людей в форме германской армии, в касках. Эти люди замерли в окопах, положили винтовки на бруствер, напряжённо стояли возле орудий. Пулемётчики застыли за чугунными щитками. Вторые номера держали в руках ленты. Грохот артиллерийского залпа, скорее многих залпов, здесь он звучал не оглушительно, потому что допушек Как думаете, Пётр Исакович, с какого расстояния ведётся огонь? Судя по звукам, это крупный калибр, 76 мм или даже 107. Видимо, предельная дистанция навесной огонь километров с восьми с десяти. Думаю, вы недалеко от истины. Итак, огонь ведётся не из траншейных пушек, причём с расстояния, доступного только для крупнокалиберной артиллерии. Так? Петя не успел ответить. Возле траншей и в траншеях с треском начали рваться снаряды. При разрыве вспыхивал огонь, маленький, мгновенный, опадающий. На его месте образовывался плотный клубящийся шар серо-зелёного цвета, в полтора роста человека. Этот шар расплывался, терял чёткие очертания, расползался, как бы затекая в складки местности. Солдаты, на которых затекло Вдруг начинали судорожно подпрыгивать и дёргаться, падали, хватаясь за горло. Жуткие крики. Век бы не слышать такого. Сразу переходили в сдавлинный кашель, стоны, хрип. Петя не успевал понять, что кричат, он только видел, как началось бегство. Было что-то жуткое, нечеловеческое в этом неудержимом бегстве обстреленных солдат, только что деловито изготовившихся отражать атаку. но не успел уйти почти никто. Один из первых побежавших судорожно дико бился, перекатываясь, дёргая конечностями. Не было ничего человеческого, ничего осмысленного в этих движениях, подобных бегу петуха с отрубленной головой. Петя заворожённо наблюдал за тем, как безмозгло бился этот обречённый человек, пока Бадмаев не произнёс: "А как там на других участках?" Стало видно, с высоты в несколько метров, потом, как бы с низко летящего аэроплана. Далеко простиралась эта траншея, уходила за горизонт. За ней простиралась вторая линия траншей, метрах в 100, потом третья. Там тоже падали снаряды. Люди панически бежали из всех этих линий траншей. Никто не пытался их останавливать, офицеры неслись вместе с солдатами. Вы обратили внимание, Петр Исаакович, что никто не надевает противогазов. Видимо, в германской армии уже хорошо знают, что противогаз не спасет. Ну что? Все уже ясно. Или подождем, пока огонь перенесут вглубь линии обороны, по бегущим? Не вижу смысла. Тихо, грустно произнес Казанцев. Это когда и где так? Если бы изобретение Сергея Лебедева было представлено начальству, вероятно, к году в 15 уже началось бы и промышленное производство. Это ведь у нас, как я понимаю, Волынь как раз фронт стабилизировался. А если бы немцы начали производить такой газ первыми? Петя изо всех сил защищал остатки привычного ему понимания жизни. Давайте посмотрим. Петя не успел возразить. Да и что возразишь? Что не хочешь смотреть на эту злую массовую смерть? Так ведь с ним и спорят этой жутью. Причём чувствовал Петя, работала та самая интуиция, показывают ему правду. Так было бы, представь Лебедев изобретение. Всё же хорошо, что так не стало. На этот раз Петя увидел красивый город с надписями на незнакомом языке, мосты через не широкую реку. Что это за город, сделалось вдруг очень понятно. В стороне стыла громада знаменитого собора Парижской Богоматери. С неба что-то падало, сверкал тот же короткий злой огонь, вставали клубящиеся шары в два-три роста человека, быстро оседавшие, растекающиеся на десятки метров во все стороны. В сером, быстро редеющем туманчике мелькали женщины в тогдашних длинных юбках, какие-то подростки и мамы тащили детей, брали на руки тех, кто поменьше. Много голосов и крик вздымался к небу из этого скопища людей. Люди бежали, налетали друг на друга, нелепо махали руками, падали, падали, падали. Интересно, а почему это Париж первый объект? – пробормотал Бадмаев. Петя чувствовал ему и правда интересно. Он изучая то, что видит, словно ответом на вопрос, Петя увидел такие же вспухнувшие серо-зелёные шары возле Исаакиевского собора на Морской улице возле Медного всадника. Мерзкий туман колыхался, полз, затекал в улицы, магазины, окна первых-вторых этажей. Петя старался не фиксировать внимание на множестве неподвижных бьющихся ползущих фигур, даже не сразу заметил, что изображение погасло. Нус, Петр Исаакович, это как раз случай применения оружия, которого воякам, к счастью, не дали. А про атом на это слыхали? Немного. Чтобы ответить, Пете пришлось чуть покашлять, прочистить сдавленное горло. И что слыхали? Про Лео Цилларда он взял патент на ядерную бомбу совсем недавно. Если быть точным, Лео Циллард взял патент в 1934 году, но Эрнест Резерфорд научился расщеплять атом в 1911. Сделать бомбу можно было уже к мировой войне. Последствия улавливаете? Я понимаю, о чём вы, но ведь немцев надо было победить. Петя поймал себя на том, что готов в молитве насложить руки, умоляя Бадмаева признать, но ну, необходимо ведь было. А немцы полагали, что необходимо победить Российскую империю и англичан. Пожал плечами Бадмаев. Чем вы их лучше? Но можете радоваться, если бы Резерфорд не скрыл бы своё открытие и не сбежал бы к нам. Атомная бомба сначала появилась бы именно в Британии. Её использовали бы именно для того, чтобы победить немцев. Бадмайев опять махнул рукой. На этот раз город на экране появился совершенно незнакомый, видный с высоты летящего аэроплана метров 700, и видно было чуть со стороны. Гамбург, 1917. прокомментировал Бадмайев. Почему 17-й, понимаю. А вот почему именно Гамбург? А, это потому что близко к границе, иначе самолёты могут и перехватить. Пока он говорил, самолёты над городом начали подниматься. Отбомбились. Вдруг что-то произошло. Петя не мог поверить своим глазам. Город исчез. Это было невероятно, но здания не были даже взорваны. Они оказались мгновенно сметены какой-то чудовищной силой. Их сбросило, как мог бы сквозняк сбросить со стола несколько картонных мульжей. Местами развалины начали охватывать пожары, а над гибнущим городом начал возникать словно бы сверкающий столб чудовищного размера. Этот столб издавал глухой зловещий рокот. Такой гул производит иногда грозовая туча, но во много раз тише. От столба? Летели во все стороны какие-то нелепые обломки, столб неудержимо мрачно рос, и на колоссальной высоте вдруг ещё и клубиться, расширяться начал, образуя такое же зловещее, пугающее громадное подобие огненного гриба. Гриб качался, клубился, в нём шли какие-то превращения, а Гамбург охватывали пожары. Словно бы этот нечеловеческий гул сам собой раздувал лютое пламя. Ну-ка, ну-ка. Бадмаев делал что-то руками, город приблизился. Стало видно, как мимо развалин бежит крейну толпа. Среди бегущих, топчущихся, ломящихся к воде, Петя видел человека, одна половина лица которого сгорела до костей, а другая осталась почти целой. Женщина в обгорелых обрывках платья пыталась напоить почти сгоревший скелетик на руках. Какие-то похожие друг на друга, видимо, папа и сын пытались снять друг с друга спёкшуюся, приварившуюся к телу одежду. Но почему-то особенно врезался в память мальчик лет 12. Этот мальчик потерянно стоял, а с его руки от плеча до пальцев, спёкшейся коркой, отваливалась коричневая кожа, как на запечённой свинине. Посмотрим ещё эпицентр. В эпицентре Было пусто и тихо. Пожары шелестели в стороне, рёв и крик прорывались приглушённо. Петя видел прямо на улицах несколько обгорелых скелетов. На самых дальних ещё оставались остатки мягких тканей, у лежащих ближе к центру и кости все сильнее обгорали. Пошли уродливые тёмные пятна неправильной формы, прямо на блужнике мостовой, как отпечатки скелетов. Появились пятна без костей. О происхождении пятен как-то не хотелось догадываться. А Бадмаев бодро рассказывал, что вот невероятная температура создала такой интересный эффект тени мгновенно сгоревших и испарившихся людей. И сколько людей тогда погибло бы? Ага, сразу тысяча шестьдесят покойников и еще в два раза больше раненых. Еще потом начнется радиация, умрут в общей сложности тысяч двести человек. Вот они, Пётр Исакович, прямые результаты. Если бы у правителей были мощные отравляющие вещества и ядерное оружие, они бы их непременно велели применять. Что получилось бы, вы только что видели. Это при том, что атомная энергия может использоваться в мирных целях. Вот у нас есть атомный реактор. Его могли построить в Англии уже 20 лет назад. Могли построить и в России. Помешала только революция. Никогда не слышал об этом. Неудивительно. А вы слышали, что в Российской империи строили специальный самолёт, который мог бы нести колоссальную бомбу? Я слышал про самолёт Илья Муромец. Что же вы слышали? Отец рассказывал, это был самый большой самолёт Первой мировой войны. Его построили в авиационном отделе Русско-Балтийского завода. На Илье Муромце поставили несколько рекордов грузоподъёмности, числа пассажиров, времени и максимальной высоты полёта. Верно. Но вы вряд ли знаете, что руководил работами великий учёный Игорь Иванович Сикорский. Отец говорил: "Эмигрант?" Да, Сикорский уехал в североамериканские Соединённые Штаты. Вот он и строил Илья Муромец мог нести бомбу в 400 кг, а уже в 17-м году Сикорскому было задание создать самолёт ещё больший, чтобы нести бомбу весом до тонны. Понимаете, что это за бомба? Петя невольно сглотнул горькую слюну. Вы никогда не слышали про Радиевый институт? Конечно, слышал. Он расположен у нас в Ленинграде на Петроградской стороне. Его возглавляет академик Владимир Иванович Вернадский. Именно. Причем Вернадские же уже уехали. В двадцать четвертом году в Париже Владимир Вернадский вел семинары, когда ему сделали некое предложение из СССР. Такое предложение, что Вернадский вернулся в Москву. Его сын поехал в Соединённые Штаты, больше отец и сын уже никогда не встречались. А старший Вернадский возглавил Радиевый институт и начал второй раз готовить атомную бомбу. Знаете, почему он её до сих пор не изготовил? Петя всем лицом изобразил крайнюю степень внимания, а потом мягко добивал его Бадмаев, что мы ему этого не позволили. Наш атомный реактор здесь, в крепости. Он у нас от Резерфорда. Вернадскому мы не позволили дать атомную бомбу его правительству. Страшно подумать, на что её могли бы применить. Мы два раза расстраивали его работу и похищали чертежи, иначе атомная бомба у Сталина уже была бы. Вот и судите. Атомная энергия может обернуться светом и теплом, движением громадных масс камня, а может тем, что вы видели. Может всё-таки к лучшему, что Ризерфорд убежал, а Вернадский немного не успел. "Да что вы ко мне прицепились?" раздрадосадованно, почти болезненно воскликнул Петя. "Я солдат своего отечества, поймите это". Даже это утверждение нуждается в уточнении. Какое именно отечество вы изволили иметь в виду? Россию или СССР? Но не буду мучить вас, вы не готовы. Вы почти больны от увиденного. Ограничусь констатацией факта. Если бы у правительств были все результаты научных открытий, мировая война оказалась бы совсем другой, и как вы видели, намного более ужасной. Так что, пожалуй, это всё-таки к лучшему, что Лебедев и Резерфорд свои открытия утаили. И что Вернадский попросту не успел создать атомную бомбу, в России началась революция. Вот вам вторая категория людей, которые захотели строить крепость, громко объявил Бадмаев Петя. Мало тех, кто давно перерос людей, есть ещё и такие вот учёные с их несвоевременными открытиями. Им надо место, где бы эти открытия на время можно спрятать и в то же время можно обсуждать. А третья категория ещё проще. Рано или поздно всякий учёный сталкивается с печальным обстоятельством. Ему предстоит умереть до того, как он совершит самое важное открытие. Это так грустно. И Гумбольдт, и Гёте, и Резерфорд, и Докучаев. Все они стояли на пороге нового, увлекательного познания, когда пришла пора умирать. А мы тут с помощью новых наших знаний можем сделать их, ну, не бессмертными, конечно, но намного более долговечными. Нус, на один ваш вопрос я как будто ответил. Где другие? Они связаны с первым. Значит, крепость создали посвящённые учёные. Крепостей несколько, я правильно понял? Правильно. Но где находятся остальные, вам знать рано. Я же не про это спрашиваю. Получается, в крепости всем заправляют посвящённые. Все признают это, хотя и относятся к посвящённым очень по-разному. И не боитесь вы восстания? Не всем же вы нравитесь, даже из обитателей крепости. Намёк понял. Вы правы. Нас не любят не только гурджиев. Признаю, с нами поступили почти жёстко. Его уже начали готовить по священию, а потом пришлось его прервать. Естественно, он за это и лобиду. Вот он и возглавит восстание. Никогда не возглавит. И как раз по той причине, по которой мы не взяли его в посвященные. И по какой же? Я вижу, что сами же посвященные отбирают одних, и не отбирают других. Причем это они руководствуются только своим собственным соображением. Это и правда обидно. Да нет, в нашем выборе никакой тайны, всё просто. Во-первых, у человека должны быть хотя бы зачатки способностей к ясновидению, к интуиции, творческий потенциал, стремление к долголетию. Мы же не встраиваем в человека всё это, мы лишь помогаем развить то, что уже дано природой. Если этого нет, значит, нет. Во-вторых, нужны определённые личностные качества, какие, пока не скажу. Вот я вам пару картинок показал, вы уже чуть в обморок не упали. И замечаю, что к нам пришла немалая удача. Из двух экспедиций, искавших путь к нам бедным, уцелело как раз по человеку, которые могут стать посвящёнными. Получается, что Каган Васильев и Иван, они бы не смогли стать посвящёнными. Почему вы не спрашиваете про Бубиха? Потому что с ним и так всё ясно, а мне Всё ясно и со остальными. Всё просто, юноша, Иван. Вы хоть помните, что он собирался вас убить? У него был приказ у лётчика, который бросил на Гамбург атомную бомбу, тоже был приказ, и у лётчиков, которые сбрасывали химические бомбы на Париж и Петербург, и у артиллеристов тоже был приказ. Кстати, у вас тоже был приказ, и вы лихо его исполняли. Убили фон Бюллова, а это редкая удача, не говоря о том, что вы новичок. а вильффрид фон бьюлов опытный и смелый офицер на 15 лет старше вас и на 10 кг тяжелее но что характерно иван пополз вас убивать ваше счастье что его прикончил другой исполнитель приказа опоздай он ваш спаситель и вас бы пришлось оживлять а это довольно мучительно иван убивал я убивал его убили в чём же разница Слова Бадмаева про оживлять Петя сразу не зафиксировал, голова была полным полна другим. Разница в том, разделно Веска вымолвил Бадмаев. Разница в том, что выполняя приказ, Иван не думал о сохранении себя. Выполнить приказ ему было важнее всего, а вам не важнее всего. Вы за камушек прилегли и надо сказать очень своевременно. Если оценивать, надо ли оживлять Ивана, я сразу отвечаю: нет и нет. Иван тупая машина для убийства. Каган не машина и не для убийства, но и он целиком в коммунистической идее. Он предан ей со всеми потрохами. Он несётся служить своему государству. Уловили? Он весь целиком в этой идее, весь. Это последнее слово Бадмаев выкрикнул. Так оно было ему важно. И Васильев тоже целиком в том, чему служит. Как он талантлив. От Васильева могут быть очень талантливые дети, но пока что даже каган никакой не посвящённый. Он человек и не более того. А посвящённые не люди? Не совсем люди. Больше, чем люди. Посвящённого много. Он в любом государстве, в любом обществе, в любой профессии не целиком У него всегда остаются такие стороны, которые ни общество, ни профессия полностью не охватывают. Петя в очередной раз чувствовал, что у него словно пухнет голова. Надо думать. Правильно, Пётр Исакович, действительно надо думать. Обо всём и всегда надо думать. Это вы мысли прочитали. В этом Не было необходимости. Эти мысли у вас на лице были написаны. Но у меня предложение. Давайте пока прервёмся. Я только объясню вам, почему восстания не будет. Как вы себе представляете восстание, если мысли любого повстанца в любой момент можно прочитать? Вот поэтому, даже если Гурджиев найдёт ещё парочку недовольных, ничего и никогда он не сделает. Бухтит и габало с ним пусть бухтит. Но этот И пусть себе ноют, намекают, что кругом одни сволочи, он один хороший. Да и пускай. Кому хуже от этой ерунды? А вот если Гурджиев затеет совершить уже какую-то реальную гадость, поверьте, это сразу станет очень даже заметно. И вы его сразу убьёте. Не болтайте чепухи, Пётр Исакович. Никому не нужна эта трижды никчёмная жизнь. Мы его просто трансгрессируем домой. Пусть катится в Париж, в Москву или в Тбилиси, куда хочет. Позвольте, так ведь он будет знать, где находится крепость. Бубих тоже знал. И что? Ему это помогло? Но самое главное, вот Гурджиев оказался, будем милостивы к Гурджиевым, оказался в Париже. И что дальше? Он может обратиться в любую разведку. угу, и рассказать, что лично общался с уже 17 лет как покойным Бадмаевым, даже выполнял его приказания. И не с одним только Бадмаевым. Он лично общался с целой толпой покойников, среди них с приятелем Ломоносова, Гёрга Рихманом. У них там Рихман так и ходит, электрическую систему строит на атомной станции, так и ходит в парике и в порванном молнии башмаке. Как вы думаете где вскоре окажется гурджиев петя опять не хотел а пришлось рассмеяться специалисты его проверят и скоро выпустят из сумасшедшего дома не выпустят они его лечить начнут причём ведь вылечат что самое интересное выпустят но не раньше чем гурджиев честно признается что никакого бадмаева и рихмана не видел это был такой болезненный бред в общем выпустят обломки человека а что дальше спросил бадмаев и даже голову склонил на плечо петя пожимал плечами уже чувствуя худо будет гурджиеву как психиатры объявят гурджиева здоровым Веско бросал слова Бадмаев. Так ему придётся отвечать в разведке уже на серьёзные вопросы, где он был и что делал несколько лет. Не в Шамбле ли же он сидел, верно? Не с Рихманом же общался. Улавливаете последствия? А если пойти в НКВД? Из НКВД он тоже сразу попадёт в сумасшедший дом, как только поменёт Георга Рихмана. НКВД в Шамбалу не верят. Верит только один отдел НКВД. Если Гурджиева загребут в тот достопамятный отдел, с которым вы познакомились, ему конец. Потому что сразу создадут новую группу, Гурджиева высосут и что, разве карту нарисовать попросят поподробнее? А если не попадёт Гурджиев в тот самый отдел, придётся рассказывать, что делал и где был несколько лет. Правильно. реалистично мыслите. А ответить ни на один вопрос он не может, потому что никто не поверит. И получается, если мы трансгрессируем кромольника, придётся ему всю оставшуюся жизнь скрываться, прятаться, брать новое имя, профессию и документы. Причём, если поймают, получится, что он находился на нелегальном положении, и пусть рассказывает, на кого работает гад. Картинка. Я так понимаю, она относится ни к одному гурджиеву. Конечно. К вам она тоже относится и вообще к кому угодно. Так что будьте как дома, осваивайте жизнь в крепости, но крушение существующего порядка вещей не опасайтесь. За мою жизнь и здоровье, за жизнь и здоровье других посвящённых не беспокойтесь. К посвящённым относятся очень по-разному, но восстать не посмеет никто. и я получается тоже посвящённый. Точнее сказать, вы можете стать посвящённым, если этого захотите. Но знаете что? У меня есть острое желание пообедать, а за обедом я вас познакомлю с интересным человеком, с вашим спасителем. С моим спасителем? Мой спаситель это вы. Нет, нет. Я ваш лечащий врач, а спас вашу жизнь человек, который очень вовремя пристрелил вашего однополчанина Ивана. Его зовут Вальтер фон Штауфенштуц. Вас необходимо познакомить